Уже написан «Вертер». Лето 1980 Новый мир номер 7. Уже написан «Вертер». Изначально повесть называлась «Гараж» и была написана в январе-августе 1979 года, но весной 1980 на экраны вышла одноименная комедия Рязанова, и Катаев в корректуре изменил заголовок «Поведь». Сократил с восьми листов до трех. Одна из версий, почему он это написал, после отторжения прогрессивной интеллигенции его алмазного венца, клюют, щиплют, в отместку решил сделать погорячее. Но главное, он писал своего Вертера снова и снова. И в «Отце» сквозь 1920-е, и в киноповести «Поэт» 1957-го, и в траве забвения, рассыпая то крупные осколки, то стеклянную пыль витража разбитой жизни. Катаева часто упрекали в так называемом «бестемье», вернее, в способности притягивать любой сюжет к самодостаточной изобразительности, но тут была смертельно важная для него тема. Расстрельная пуля снова и снова вылетала и не могла долететь. Все в прошлом. Одесса под большевиками. Богатая семья, дававшая воскресные обеды, рухнула. Отец бежал в Константинополь, мать распродает барахло, а их сын, юный художник Дима, нелепо и случайно замешанный в белогвардейском заговоре, арестован. Конвоиры ведут его по улицам. Одна старушка, Смучительно знакомым лицом доброй няньки Выглянула из-за угла и перекрестилась Ах да, это была Димина нянька Умершая еще до революции Она провожала его печальным взглядом Он ждет расстрела в подвале ЧК Сдала жена Подосланная и обольстившая гражданка Сексот Лазарева Вместо имени Надя, хотевшая называться Гильотиной но остановившаяся на Инге, ученица софт-портшколы с маленьким белым шрамом на губе. Мать обреченного, Лариса Германовна, надежде на чудо преподает к бывшему эсеру-бомбисту Серафиму Лосю, который когда-то читал у них на даче что-то свое, революционно-декадентское. Лось отправляется к следователю ЧК Максу Маркину, с которым они бежали с каторги». Вспомни напильник. Может быть, ты посмеешь отрицать, что напильник достал я? Напильник достал ты, смущенно пробормотал Маркин. Так подари мне жизнь этого мальчика. В час ночных расстрелов Маркин уводит приговоренного юношу и выталкивает, отперев маленькую железную дверь в стене. Уходи и больше не попадайся. Лариса Германовна видит на афишной тумбе газету со списком расстрелянных, обнаруживает там имя сына и, вернувшись домой, принимает смертельную дозу Веронала. Инга, встретив Диму в общественной столовой, яростно выкрикивает, «Значит, контра пролезла даже в наши органы? Но мы еще посмотрим». Ему показалось, что все это уже когда-то было, неподвижно развивающийся плащ удаляющегося Иуды. Она врывается к прибывшему в город особоуполномоченному по чистке органов, на уму бесстрашному, и теперь в ярости он. Как? Выпустить на свободу контрреволюционера, приговоренного к высшей мере? Бесстрашный? Быть может, ключевая фигура повести. Он только что вернулся из революционной Монголии, где всем подряд по его приказу отрезали традиционные косы. Он стоял в позе властителя, отставив ногу и заложив руку за борт кожаной куртки. На его курчавой голове был буденовский шлем с суконной звездой. Улыбаясь щербатым ртом, он не то чтобы просто говорил, а как бы даже вещал, обращаясь к потомкам с шепелявым восклицанием «Отрезанные косы — это урожай реформы». Ему очень нравилось выдуманное им высокопарное выражение «урожай реформы». Время от времени он повторял его вслух, каждый раз меняя интонации и не без труда проталкивая слова сквозь толстые губы порочного «переростка», до сих пор еще не сумевшего преодолеть шапелявость. Полон рот каши. А может быть, ему удастся произнести их перед самим Львом Давыдовичем, которому они непременно понравятся, так как были вполне в его духе. Его богом был Троцкий, провозгласивший перманентную революцию. Перманентная, вечная, постоянная, неутихающая революция. Во что бы то ни стало, хотя бы для этого пришлось залить весь мир кровью. У него, так же, как и у Маркина, был неотчётлив выговор и курчавая голова. Но лицо было еще юным, губастым, с несколькими прыщами. Первым делом он приказывает арестовать саму Ингу, жену скрывшегося юнкера. И вот уже расстреливают раздевшихся до нога и ее, и Маркина, и Серафима Лося, а спустя годы на Лубянке расстреливают самого Наума Бесстрашного, целующего сапоги чекистом. Дома Дима находит мать бездыханной и записку «Будьте вы все прокляты». Он бежит к военному врачу, который служил в добровольческой армии, застрял в городе и теперь отсиживался на даче в погребе, ожидая каждую ночь ареста. верной клятве Гиппократа, тот, преодолевая страх, следует за знакомым, которого полагал расстрелянным, но может лишь констатировать смерть. Дима стоял на коленях возле тахты, целовал мраморно твердые холодные материнские руки и плакал, а доктор в военном кителе со срезанными погонами, в фуражке с синим пятном от кокарды, с докторским саквояжем в руке, гладил его по щеке, по еще колючей голове и говорил, что ему надо как можно скорее скрыться или лучше всего бежать вместе с ним. И вся эта история переделкинский сон автора. И опубликована она ведущим литературным журналом Советского Союза. Публикацию предварял редакционный врез. В основе этой прозы не конкретное воспоминание, но память о целой эпохе. Опасливая, но глубоко верная формулировка. Катаев написал именно об эпохе, о механизме и метафизике большого террора, отсчет которого нельзя вести с «Лубянского подвала», и тогда на ум бесстрашный предстает уже не жертвой репрессий, а палачом, получившим воздаяние. Все началось раньше. Недаром и в алмазном венце повествователь всматривается в парижской ножке Льютины, тот самый, который некогда на площади Согласия срезал головы королю и королеве, а потом не мог уже остановиться. Два вождя революции – Один на портрете, другой в кино, пожирают былое. Вместо царского портрета к стене был придавлен кнопками литографический портрет Троцкого с винтиками глаз за стеклами пенсне без оправы. Черный язык оборванной ленты слезал с экрана глаза Мазжухина, русского актера, покинувшего Россию в 1920 году, и тотчас на мелькающем экране показался худой, измученный болезнью Ленин. Он ходит взад-вперед по начисто выметенному кремлевскому двору, по его мостовой плитам между царь-пушкой и царь-колоколом. В новомирском врезе, написанном лично главным редактором Сергеем Наровчатовым, Катаева даже объявляли фантазером. В ней этой памяти причудливо соединились увиденное, пережитое, перечувствованное, прочитанное и домысленное, нафантазированное, угаданное. Редакция пыталась списать все на отдельные искривления и нарушения законности повесть старейшего советского писателя Валентина Катаева, свидетеля и очевидца тех времен, самым своим острием направлена против врагов революции. Сегодня, в связи с оживлением троцкистского хвостя за рубежами нашей Родины, в накале острой идеологической борьбы, гневный пафос Катаевских строк, несомненно, будет замечен. Наше короткое вступление имеет целью привлечь внимание читателя к фактам многолетней давности, незнания или забвения которых затруднит восприятие Катаевской повести. Сумбурное предисловие не случайно и как будто бы адресовано наверх. Зачем вы навязали этого старика? Его гневный пафос, несомненно, будет замечен за рубежами в накале борьбы. Будь воля редакции, Катаева бы не напечатали. В то время верование советской либеральной интеллигенции сводились к тому, что все плохое пришло со Сталиным, а по стилю воспроизводила царизм. Напомню, и перестройка началась с повторения оттепельного лозунга «Возвращение к ленинским нормам и реабилитации казненных участников так называемой троцкистской оппозиции, превратившихся в героев журнала «Огонек». Но Контрик Катаев... Был равнодушен к похищенному Прометееву огню революции, какие бы левые вихри не крутили его в Мыльниковом переулке. Если бы он протащил в прозу осужденные партии так называемые сталинские репрессии, его бы лобзали и ласкали. Но он-то в наглую с обезоруживающей трагически лунатичной усмешкой одиночки долбанул прямиком по комиссарам в пыльных шлемах. Убежден. Уже написан Вертер в «Новом мире» 1980 с радикальным замахом на весь большевизм, имел не меньшее политическое значение, чем «Один день Ивана Денисыча» в том же журнале в 1962-м. Катаева не приняли. Он вломился на системное поле, ни с кем не считаясь, не по свистку, когда еще было нельзя, и оставил позади официально прогрессивную команду, которая с еще большим негодованием принялась швырять в его старческую спину проклятия. За эту смелую свободу многие по стайной цепочке по сию пору не могут его простить. Критик Наталья Иванова отмечает, кем-кем, а либералам советского образца Катаев не был. Однако либеральная общественность была абсолютно уверена, что Катаев свой, и именно поэтому столь болезненно отреагировала на Вертера, соответственно, как на измену. Он не посчитался и с общественным мнением, в том числе той группы, которую сам и взрастил, плюнул в самую душу шестидесятникам, Вертером, не оставлявшем сомнений в его почти физиологической ненависти к большевизму, да антисемитских подозрений в еврейском происхождении, от одесского акцента он до конца жизни так и не избавился, Катаев здесь отрекается совсем недвусмысленно. Прочел повесть Валентина Катаева, уже написан Вертер, писал в дневнике за 11 июля 1980 года, Критик Игорь Дятков. до самого конца советской власти хваливший Солженицына за антисталинизм и порицавшись за антиленинизм. Такое впечатление, что это инспирированная вещь. В ней есть некое целеуказание. Вот кто враг. Вот где причина былой жестокости революции. Троцкий, Блюмкин, Наум Бесстрашный, другие евреи в кожанках. Страшное видение некоего спящего. Однако это страшное видение глубоко благополучного человека, который наблюдает страдания со стороны, безопасной, и потому способен заметить, что по щеке терзаемого существа ползет аквамариновая слеза. Примечание. детков видимо, не подозревал, что таким же терзаемым существом был и сам Катаев и аквамариновая слезинка, блеснувшая в луче электрического фонарика, могла ползти и по его щеке. В Вертере много потустороннего, но не постороннего. Конец примечания. Историческое мышление в этом случае тоже отсутствует, то есть оно настолько подозрительно и нечистоплотно, что все равно что отсутствует, и неожиданная в старике Катаеве злобность и бесцеремонное упрощение психологии героев на каких-то два счета. 5 октября детков привел отзыв критика Лазаря Лазарева «Белогвардейская вещь» и соглашался. Я подумал, что это, пожалуй, правильно. Не антисоветская, никакая другая, а именно белогвардейская с белогвардейским упрощением психологии и мотивов кожаных курток и с налетом антисемитизма. 1 июля 1982 года Валерий Кирпотин записал «Пошел к Катаеву с некоторой неохотой, но решил неудобно. Многие слишком презрительно говорят о нем. Зашла речь о его повести «Уже написан Вертер». Я прямо сказал о своем отношении. Катаев стал говорить о ЧК с такой же злобой, как одесский обыватель 1919-1920 годов. Настаивает на том, что так называемый военный коммунизм – дело рук Троцкого. Я сослался на Ленина. Катаев мне. Прочли бы Троцкого, тоже нашли бы обоснование военного коммунизма. Ты сам был троцкистом. Попрощались за руку, но я, конечно, больше к нему не ногой. Александр Рекомчук, в то время член редколлегии Нового мира, так вспоминал историю появления Катаевской повести. Может быть, самое яркая из созданного им, и наверняка самое скандальное, во всяком случае тогда это было шоком, заставившее многих его почитателей отшатнуться, отпрянуть в негодовании». Я был в числе отпрянувших. Больше того, я был в числе тех, кто возражал против публикации этой повести в новом мире. Между прочим, тогдашний главный редактор журнала Сергей норовчатов тоже был смущен прочитанным текстом и, как обычно, когда в редколлегии возникали споры, повез его куда-то. Говорят, в ЦК КПСС. Говорят, что к самому Суслову И оттуда последовала команда печатать. Сейчас уже трудно поверить в реальность подобной ситуации, когда редколлегия против, а ЦК за. Но так было в тот раз. Действительно удивительно. ЦК пришлось настоять на свободе художественного слова, наперекор свободолюбивым новомирцам. Хотя так ли уж странно. То, что Вертера все-таки разрешили, объясняют благодарной платой за готовность периодически откликаться на так называемые просьбы партии. Отдельными политическими заявлениями, впрочем, кто сказал, что совершенно неискренними, Катаев завоевывал себе право на художественную свободу. Вот свидетельство журналиста Бориса Панкина, который прямо назвал фамилию Суслова Я послал рукопись в ЦК. Тонко улыбаясь, рассказывал мне Валентин Петрович, есть там человек. Он пристально посмотрел на меня. Очень большой человек. Я к нему обращаюсь, когда уже вот так. И он совсем по-одесски, по-молодому, лихо провел ребром ладони по кадыку. Помогает. Позвонили от него и сказали, вещь будет напечатана. Да, так он еще никогда не писал. Запоздала, восхищается царя Урожай реформ, косы, Лев Давидович. Нет, это не про Чубайса. Того еще не было и в помине. Он спрашивает себя, перечитывая повесть. Что же нас, меня в частности, заставило тогда ее отвергнуть? И отвечает, она была слишком хорошо написана. Писатель Николай Климонтович припоминал забавный случай, который даже его, воспитанного в сугубо либеральном духе, несколько покоробил. В редакции «Нового мира», оказавшись в кабинете наедине с одной из самых прогрессивных редактор журнала, очевидно, Дианой Тавекалян, он поздравил ее с очень хорошей повестью, полагая наивно, что «делаю комплимент». Каково же было мое смущение, когда дама внятно отчеканила. А я знаю людей, Коля, которые тем, кто хвалит эту гадость, руки не подают. Лишь позже выяснилось то обстоятельство, что хитрая Лиса Катаев, отлично зная, что такое оскал русского либерализма, организовал дело так. Повесть была спущена на Ровчатову сверху. Сама ТВ Колян так писала в мемуарах. С Катаевым связан, пожалуй, единственный серьезный конфликт между Наровчатовым и рабочей коллегией. Почти все высказались против публикации повести «Уже написан Вертер». Повесть появилась все-таки, правда, спустя время. Автор получил благословение Суслова, другой тогдашний «Новомирец» В 1981-м возглавивший журнал «Владимир Карпов» вспоминал. «В тот день привезли в редакцию очередной номер «Нового мира», в котором был напечатан Вертер. Я принес его и вручил Валентину Петровичу. Он не верил своим глазам. Потом опомнился, стал меня обнимать и целовать. После этой публикации Катаев относился ко мне с особенной нежностью, хотя заслуги моей в провивании этой повести не было. И вот Валентин Петрович с того дня простер на меня свою благодарность и ласку. Публикацию надо было обмыть. Катаев осторожно, будто священнодействуя, достал из буфета темную бутылку с яркой этикеткой. Это настоящий французский коньяк. Я сам привез его из Парижа, В те дни мы еще не были избалованы импортными напитками, они еще не появились в продаже, были редкостью. Валентин Петрович налил в хрустальные рюмочки солнечного цвета заветную влагу. Мы чокнулись. За вас. За вашу смелость и отвагу. За публикацию Вертера. Когда Борис Панкин спросил Катаева, для чего тот написал Вертера, Ответ последовал в форме тоста. Это было испытание для системы. Я предложил советской власти испытание. Способна ли она выдержать правду? Оказывается, способна. Выпьем за нее. Я пригубил из вежливости. Дети и Эстер Давыдовна пить демонстративно отказались. Они сказал Катаев, обращаясь только ко мне и словно продолжая какой-то спор, который был без меня. «Делают кумира-философа из Троцкого, а он же был предтечей Сталина». Тогда же Катаев недобрым словом помянул дзержинского «Наверняка был троцкистом, который, как я упоминал, и приезжал в Одессу инспектировать чекистов, то есть и был историческим прототипом бесстрашного». Но испытание советская власть выдержала не вся и не вполне. 2 сентября 1980 года председатель КГБ Юрий Андропов направил секретную записку в ЦК КПСС. В Комитет госбезопасности СССР поступают отклики на опубликованную в журнале «Новый мир» номер 6 за 1980 год Повесть Валентина Катаева уже написан Вертер, в которых выражается резко отрицательная оценка этого произведения, играющего на руку противникам социализма. Указывается, что в повести перепеваются зады империалистической пропаганды о жестокостях социалистической революции, ужасах ЧК и подвалах Лубянки. Подчеркивается, что, несмотря на оговорку редакции журнала относительно троцкистов, в целом указанное произведение воспринимается как искажение исторической правды о Великой Октябрьской социалистической революции и деятельности ВЧК. Комитет госбезопасности, оценивая эту повесть Катаева как политически вредное произведение, считает необходимым отметить следующее. Положенный в основу сюжета повести эпизод с освобождением председателем Одесской Губчика героя повести Димы, оказавшегося причастным к одному из антисоветских заговоров и расстрелом за это самого председателя Губчика, не соответствует действительности. Примечание. О прототипах повести и о невыдуманности сюжетных коллизий я уже писал. Конец примечания. В описываемый период, а он обозначен исторически вполне определенно, осень 1920 года, председателем Одесской губчака был Дейч. Он участвовал в революционном движении с 15 лет. В 1905 году за революционную деятельность был приговорен к смертной казни, замененной затем пожизненной каторгой. С каторги бежал в Америку, где был арестован за выступление против империалистической войны. После освобождения из заключения весной 1917 года возвратился в Россию. После Октябрьской революции работал в ВЧК. Возглавляя с лета 1920 года Одесскую губ ЧК, успешно боролся с белогвардейско-петлюровским подпольем и бандитизмом, за что в 1922 году был награжден Орденом Красного Знамени. Впоследствии работал на различных участках хозяйственного строительства, был делегатом 16-го съезда партии, на 17-м съезде партии избран состав комиссии советского контроля. В 1937 году подвергся необоснованным репрессиям и впоследствии был реабилитирован написанная субъективистской, односторонней позицией повесть, в неверном свете представляет роль ВЧК как инструмента партии в борьбе против контрреволюции. Суслову по видимости и благословившему публикацию Вертера пришлось наложить резолюцию. Первое. Ознакомить товарищей Шаура и Зимянина. Второе. Товарищу Шаура, Прошу переговорить. 17 сентября Василий Шаура, зав. отделом культуры ЦК, записал «Товарищу Суслову доложено о принятых мерах». Главной мерой стал строжайший запрет на упоминание повести в печати. Ни единого отклика, словно ничего не было. Издательство «Художественная литература» не включило повесть в десятитомное полное собрание сочинений Катаева выходившее в 1983-1986 годах, публично все молчали, но гудели между собой. Разве что писатель Григорий Бакланов с трибуны пренума творческой интеллигенции Москвы вопрошал, как мог автор Вертера намекать, что случайно не отправился в другие миры, то есть за границу, Вспоминавший об этом высказывании поэт Сергей Мнацаканян добавлял, «С поразительным эффектом повести пришлось столкнуться и мне. Я тогда работал редактором газеты «Московский литератор». Однажды, когда в газете печатался отчет о собраниях прозаиков Москвы, меня вызвали к цензору. Оказывается, существовало постановление о том, что в прессе не допускается упоминание повести Уже написан Вертер, а в отчете несколько раз выступающие, причем положительно, обращались к этому произведению. Мне, как редактору, предложили это упоминание снять. Станислав Куняев вспоминает, как заказал в родной Калужской областной библиотеке тот самый номер «Нового мира» и, открыв его, ахнул. Страницы 122-158 журнала были аккуратно вырваны, что называется, под корешок. Когда повесть была написана, вспоминает киевский филолог Вадим Скуратовский, мне тогда, беспросветному литературному аутсайдеру, позвонили из литературной газеты и осторожно спросили, как я к ней отношусь. Я ответил несколько гиперболически. «Пожалуй, это лучшее из всего, что я когда-либо читал», на всех известных мне языках всех известных мне литератур всех их периодов мне тотчас же заказали рецензию но не успел я ее дописать как в редакцию ворвалась стоустая литературная молва самой высокой либеральной пробы повезде антисемитская сомнительный автор и сомнительная направленность рецензию запретили Катаев взбесил не только легальных прогрессистов, но и нелегальных. В архивах общества «Мемориал» за 1981 год хранится статья «Катаев и революция» сам публициста Марка Болховского. Примечание. Как уже указывалось, это псевдоним диссидента-правозащитника Михаила Михайловича Малоствова, 1934-2003 годы, о котором чуть подробнее. С 1958 по 1965 годы сидел в лагерях. Осенью 1993-го, будучи членом фракции «Радикальные демократы» в Верховном Совете, поддержал разгон парламента, затем член Гайдаровской фракции «Выбор России» в Госдуме, В 1995-м вместе с заложниками сопровождал Шамиля Басаева от Буденновска до Чечни. Конец примечания. «Вы думаете, автор нового Вертера антисемит? Боже упаси!» насмешничал рецензент. «Он просто противник международного сионизма, равно как и других иноземных влияний». Слова матери Вертера «Будьте вы все прокляты», должны быть адресованы слюнявым Робеспьером, местечковым Сен-Жустом, которым предстоит еще целовать начищенные сапоги. Эти самые сапоги оказываются чем-то вроде справедливого возмездия. Так называемый культ личности Сталина тем самым оправдывается. Он лишь расплата за романтику мировой революции, с которой носились троцкие, Радеки, Блюмкины и местечковые чекисты, Волховский делился чувством брезгливости, с которым закрываешь эту книжку некогда честного журнала. Какое трогательное, пусть и невольное единодушие с председателем КГБ СССР. После выхода июньского Нового мира Катаев объявил, что устраивает банкет в ЦДЛ на открытой веранде и позвал туда всю редколлегию журнала.